Глава 39. Нас окружили красивые молодые мужчины, заслонив собой Криса. Все, как на подбор, молодые, хорошо сложены, рослые. Даже не пришлось спрашивать у Алисы, кто это, и так понятно, драконы. Что-то таилось хищное в их поведении, будто они источали опасность даже в людском облике, но при этом они не вызывали страх или настороженность. Сильная харизма делала их вдвойне привлекательными. хоть, казалось, куда бы еще больше. Одеты кто во что гораст, и если бы не их исключительная внешность, я бы подумала, что попала на тусовку в неволшебный мир. Там, конечно, полно красивых парней, но такая повышенная концентрация ни разу мне не встречалась. Их было человек двадцать, и такое массовое перемещение по залу красивых мужчин не осталось незамеченным. Собравшиеся заинтересованно воззрились на нас, чтобы понять, кому так много внимания. А это всего лишь мы. И эти мужчины собрались вокруг нас. Почему-то дико захотелось, чтобы Кристиан тоже увидел это и почувствовал то же, что и я, когда увидела его среди красивых девушек. Но меня ждало разочарование. Крис был настолько отрешен от этого мира, расслаблен и был на одной волне со своей компанией, что ничего не заметил. Я аж зубами скрипнула от досады, а ведь так хотелось вызвать его ревность. «Девушки, как хорошо, что вы пришли!» Драконы, видимо, нас ждали. Впрочем, Алиса говорила, что завязала с ними дружбу. Наши девушки были улыбчивы. Даже извечно строгая Влада плыла в улыбке, рискуя порвать губы. Терри, Кира, Энджи и остальные кокетливо ворковали, К Алисе приклеились сразу три дракона, и она мило флиртовала с ними. «Это та самая магна, из-за которой столько шума?» Драконы наконец-то заметили меня. В глазах парней я прочла живой интерес. «Она самая, Кэти!» – представила меня Алиса, пока Лана старалась незамеченно удрать за одиноко стоящий столик. «Она впервые в токусе!» «Это поправимо!» – один из драконов смутил меня своей хищной улыбкой. Пара-тройка посещений, Токуси, и ты, Кэти, станешь здесь своей. Я тут же стала центром всеобщего внимания. Пока девчонки растаскивали своих кавалеров, чтобы те не ринулись ко мне, я с ужасом смотрела на то, как возле меня собираются драконы, оставшиеся без пары. Они подходили и подходили. Вот их семь, а вот уже и десять. Мне захотелось последовать примеру Ланы и тоже улизнуть в укромное местечко, но было поздно. Драконы обступили меня плотным кольцом. — Мальчики, мальчики! — Алиса, как рефери, развела руки в стороны, чтобы отстранить от меня драконов. — Не смущайте новенькую! Хотите спугнуть? — Отчего же? — хмыкнул красавец с копной непослушных черных волос. — Мы крайне дружелюбны и уж точно никого не хотим пугать. — Лас, ты же понимаешь, что я имела в виду? — напустилась на него Алиса. — Кэти, разве ты испугана? — Лас хитро глянул на меня. Я лишь помотала головой. Не могу сказать, что переизбыток внимания парней меня когда-то напрягал, но раньше ситуации были иными. Теперь же мне казалось, что я как вишенка на торте, такая же заметная и столь же желанная. Хотя с чего бы мне такое казалось? По-моему, не обошлось без магии. — Чего они все такие привлекательные? — зашептала я на ухо Алисе, зная, что меня никто не слышит. Громкая музыка глушила все. «Магия не терпит уродств. Все от рождения приятные». Она сказала так, словно все было ясно без вопросов. «Вдобавок всегда можно подкорректировать внешность магией». «Действительно, как все просто». «Меня зовут Гир». Один из молодых мужчин подошел поближе. Русые густые волосы средней длины, зеленая футболка, джинсы, кроссовки. В жизни не подумала бы, что он из волшебного мира». Обычный парень из неволшебного мира. — Потанцуем? — он протянул мне руку. — Девушка обещала танец мне. Лас чуть ли не отпихнул Гира. — Никому ничего я не обещала! — крикнула погромче, чтобы быть услышанной. — Но ведь мне не откажете, милая магна! Гир, как хитрый подлиза, мог уболтать кого угодно. Даже не смогла сказать нет. Вернее, не успела. Гир подхватил меня и повел за собой в толпу танцующих. «Я не танцую!» — пыталась я отбрыкиваться, но было поздно. Мы оказались на танцполе. Разворачиваться и убегать было глупо. Глянула, как принято тут танцевать, по-быстрому переняла несколько движений и влилась в общую тусовку. Восхищенный взгляд Гира, смакующий каждую клеточку моего тела, говорил о многом. Не пошлый, а изучающий, будто мужчина не мог понять, откуда взялось такое безупречное чудо, и пытался найти хоть малейший недостаток, чтобы можно было придраться. Но недостатков будто не было. А ведь их была куча, уж кто-кто, а я-то это точно знала, но он их не замечал. Эх, все же приятно, когда кто-то восхищается тобой. Моя самооценка взлетела до небес. Видимо, это была такая тактика поведения дракона, показать девушке, что она лучшая. «Умеет зацепить, ничего не скажешь. Хитрый шельмец. Но вот почему не все мужики такие?» «Эх...» Музыка смолкла, но тут же зазвучала другая композиция. Однако мой партнер остался неподвижен. Он коснулся кончиками пальцев моего лица и, улыбнувшись, сказал. «Кэти, ты явно скромничала, когда сказала, что не танцуешь. Прекрасно двигаешься». «Спасибо», Мне надо бы привыкнуть, что драконы умеют обольщать и знают об этом. Но сейчас вынужден проводить тебя в нашу компанию. Хотя, если ты согласишься встречаться со мной, мы сможем танцевать дальше. Я так поняла, что до тех пор, пока парень с девушкой не в отношениях, то больше одного танца – табу. Но это даже к лучшему. А то еще немного, и я буду окончательно очарована этим драконом. Девушка не согласится встречаться с тобой, дракон. Вмешался в наш разговор третий голос. Меня схватили за локоть. Я оглянулась. Кристиан! Холодный взгляд, зубы стиснуты. «Что ты тут делаешь?» Напустилась я на него. «Пойдем». Он не ответил на мой вопрос и потащил в сторону.